Тренировка образного мышления Мне хотелось бы познакомить вас со словами Пхишмы или Пхишмадевы, одного из главных героев эпоса Махабхарата. Он подробно описывает, как обрести свободу от тревог, как сделать свою жизнь правильной и праведной. И вот он приводит такой пример. Он говорит, что жизнь подобна бурной горной реке попав в эту реку, выбраться из нее очень сложно. Берега реки — наша с вами сила и красота. Поток мчится между двух берегов, и эти берега — все то, что дает нам возможность гордиться собой. Наш разум — это скорость течения реки. Тело человеческое — это лодка. Чтобы она была устойчивой, в ней должен быть балласт. Что является балластом в нашей с вами жизни, а что придает ей устойчивость? Пхишма говорит, что это приверженность истине. Балласт в данном случае — это не то, что мешает нам и что нужно выбросить, а наоборот — нечто такое, что может спасти нам жизнь. И когда я твердо опираюсь на истину, то, как бы меня ни болтало, я буду устойчиво сидеть в лодке, и она будет идти своим курсом. Есть еще канат, который тянет нас в нужном направлении. Канатом этим, тянущим лодку, служит духовная практика. Если человек занимается духовной практикой, то лодка будет идти нужным курсом, несмотря на волны, несмотря на скалы и бурное течение. Что еще нужно? Нужен еще попутный ветер. Это пожертвование, которое мы делаем. И когда мы так или иначе отказываемся от чего-то материального, особенно в пользу духовного развития, это помогает лодке. Еще нужны весла. По словам Пхишмы, прощение – это весло. Если мы, так сказать, держим это весло в руках, то мы расстаемся с прошлым, которое пытается так или иначе управлять нашим настоящим. Что происходит, когда человек не прощает? Он все время возвращается к боли, которую ему причинили, он постоянно находится в прошлом. У него есть многопудовый якорь, который не дает ему двигаться вперед. Обида, если продолжать метафору, и есть якорь на этой лодке. Чтобы избавиться от лишней тяжести, мы должны реально научиться прощать, отпускать все плохое. И очень важно понять, что простить нужно целиком. Иногда можно услышать, ну да, я в целом простил, но вот конкретно эту мелочь простить не могу. Но это не прощение. Недавно я общался с одним мужчиной, который развелся с женой. Развод был не слишком мирным. И вот мы идем с ним на семинар, разговариваем. Я спрашиваю, ну как там у вас дела? Он отвечает. — Да все нормально. Я бывшей жене уже все простил. И скандалы, и обвинения, бог знает в чем. — Ну и хорошо, — говорю я. Кстати, она собиралась тоже быть на семинаре. Ой, нет, — кричит он, — я не пойду туда. — Ни за что. Это говорит о том, что человек еще не отпустил ситуацию. Окончательного прощения, видимо, с обеих сторон не было. Если мы простили то должны простить целиком, потому что иначе мы оставляем внутри себя яд. Представьте себе хирурга, который, вырезая опухоль, 95% вырезал, а 5% оставил. Можно ли считать такую операцию успешной? Как же реально понять, что истинное прощение пока не состоялось? Если мы ждем извинений если нам нравится пересказывать подробности ссоры и примирения, если мы не можем найти в своем обидчике ничего хорошего, если мы злорадствуем над неудачами своего обидчика, если мы произносим фразы наподобие «Да он, обидчик, просто не побывал в моей шкуре!» «Да что он, обидчик, может знать о жизни?» Если вы замечаете за собой эти моменты, Перечитайте еще раз сравнение человека и его жизни с лодкой и рекой. Вы еще не поняли, что это руководство к действию. Практический момент. Молитва за тех, кто нас обидел. Очень хорошо бывает помолиться за тех, кто нас обидел. Постарайтесь сделать это как можно более правильно. Сядьте прямо. Медитация и прямая спина — синонимы. От положения нашего позвоночника зависит состояние нашего сознания. Спина должна быть прямой и гибкой. Для этого нужно перенести вес немного назад, а колени чуть-чуть опустить. Закройте глаза. Загляните в сокровенное пространство нашего сердца, из которого мы обращаемся к Богу и зовем Его по имени. Постарайтесь понаблюдать за собой со стороны, как вы дышите. И обратитесь к Богу. Это самое важное, что есть в вашей жизни. Самые важные отношения. В этих отношениях вы прощаете всех остальных, понимая, что в сущности та боль, которую вы причинили другим, она вернулась через кого-то к вам. И прочитайте молитву в той духовной традиции, которое ближе вашему сердцу. Итак, можно сказать, что все, о чем мы говорили, проходит через три этапа. Первый – осознание обиды. Второй – переваривание обиды. Третий – правильная реакция – прощение. То есть нужно осознать обиду, переварить ее, простить и жить дальше. И наш следующий переход к вершине, лежащей в облаках, посвящен теме прощения, тому, как стать выше обид и как сделать свою жизнь счастливой, лишенной обид и зла. Это самый продолжительный и самый важный переход.